Вторая. На этот раз я не стал садиться в кресло, подошел к стеклянной стенке, прилип носом к прозрачной плоскости. Впереди открывался город. Белели на солнце колокольни, темнел высокий, видимо, над рекой, обрыв. Торчали кое-где трубы и водонапорные башни. А рядом со мной, за стеклами, проплывал назад крутой склон. Поезд шел неторопливо. Я успевал все разглядеть как следует. Склон зарос березками, крохотными елочками и хвойным кустарником. Наверное, можжевельником, но я точно не знал, не разбирался. А местами зацветал розовый шиповник. Из кустов торчали мшистые валуны и обломки скал. По ним прыгали серые печуги. И во всем этом было такое хорошее лето, что я забыл про свои горести. Мне показалось, что я превратился в легкий туман. И ветки цепляют меня, теребят на клочки, и эти клочки застревают в кустах, тают среди листьев. И это было не больно, не страшно, а радостно. Смешно, да? Но по правде так показалось. А что, мне иногда и не такие еще фантазии лезли в голову. Потом я увидел тропинку. Она виляла среди кустов и камней, а по ней бежали в припрыжку ребята. С десяток мальчишек и девчонок, по возрасту все младше меня, наверное, из младших классов. Веселые такие, разноцветные, с разлетающимися волосами. Они ловко прыгали с камня на камень, с уступа на уступ, или напролом пробивались сквозь хвойную чащу, не боясь исцарапать голые ноги и руки. Наверное, они бежали в школу, потому что у каждого за плечами прыгал ученический рюкзачок. Правда, были они не в форме, ну да ведь последние дни перед каникулами, и тепло такое. «К тому же здесь не столица. Может, школьную форму в этом городе вообще не требуют?» Вагон постепенно обгонял ребят. Они увидели меня за стеклами, на бегу замахали руками. Смеющиеся, прыгучие. Я... нет, я не посмел замахать как следует в ответ. Вдруг выглянет из купе Мерцалов, заухмыляется. Но все же поднял над плечом ладонь. «Господи!» Есть же на свете счастливые люди. Как мне хотелось быть таким же. Приходить после школы в свой нормальный дом, и пусть мне попадают за двойки в дневнике, пусть на меня ворчат, опять завалился на диван с книжкой, даже кроссовки не снял, а кто за хлебом пойдет. Пусть даже подзатыльники иногда перепадают. Если они от мамы, это ведь тоже счастье. Но я про такую жизнь только в кино видел. Милли слышал изредка от ребят, кто попадал под интернатскую крышу не с малолетства, а уже когда все помнится. Ребята отставали, но все еще махали руками. Впереди всех прыгали смуглые мальчик и девочка в одинаковых зеленых футболках. Подумалось, что брат и сестра. И я смотрел, смотрел, пока они совсем не скрылись за густой листвой. Потом проглотил комок. «Нет, я вовсе не завидовал этим ребятишкам. Наоборот, я радовался, что им хорошо. Если уж не мне, то пусть хотя бы другим. И комок был не горький, а такой, когда читаешь про что-то, берущее за душу в хорошей книжке». Меня тряхнул от резкого голоса в радиодинамике. «Господа пассажиры, поезд прибывает на станцию Новозаторск». В связи с особым графиком спецсостава, следующего вне расписания, и частичным демонтажом путей, возможна внеплановая стоянка протяженностью около двух часов. Просим быть внимательными к дальнейшей информации. За стеклами потянулись станционные строения. Мерцалов сходил к проводнику. Я догадался, что он взял лампу. видимо, опасался непредвиденных обстоятельств. И правильно опасался. Мы вышли на перрон. Поезд стоял на первом пути. Я увидел серое двухэтажное здание с полукруглыми окнами и черными буквами под крышей. Новозаторск. Было много народа, ощущалось непонятное беспокойство. Там и тут краснели ментухайские околыши. «Новозаторск какой-то заср...» — выразился Мерцалов. «Его даже в расписании нет». Рядом оказался Юрки дяденька в соломенной кепочке, он охотно разъяснил. «Потому как путаница в диспетчерской службе. Для сокращения пути вывели состав на Инскую колею, а у них свои план-законы. Вот и будем куковать!» Я не понял, что за Инская колея. И, в общем-то, мне было все равно. Главное, что новые места, путешествия, а не обрыдлая спецшкола. Опять закричал динамик. Уважаемые господа пассажиры, по техническим причинам наш состав будет вынужден двигаться окружными путями. Пассажирам, следующим до Горнозабойска, служба Северозаторской железной дороги рекомендует продолжить путь не в поезде, а на пассажирском теплоходе, который прибудет в Горнозабойск сегодня вечером. Вы сможете сэкономить время и вместе с этим совершить приятное водное путешествие, полюбоваться речными пейзажами. «Расходы управления нашей дороги берет на себя. Предъявив на теплоходе железнодорожный билет, вы получите там бесплатное место. Пассажирский причал расположен в трех кварталах от Перрона, в конце улицы Магистральной, за Пристанским рынком». Мерцалов нехорошо выразился в адрес управления дороги, пассажирскую причала и всего белого света. «Пошли, стрелок, за чемоданами!»